Орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата – 21 февраля 2215 года. Я уже устал предупреждать своих адмиралов, чтобы те не хватались при первой возможности за сабли. У нас вообще-то война идет, если вы не заметили. Адмирал Сапсонов встал между мной и Красовским, всем видом давая понять, что не позволит состояться этой дуэли. Оба захотели в космоматросы, господа? — Могу устроить и очень быстро, тем более и без поединка есть за что. — Позже поговорим, — произнес я напоследок, отходя от Красовского на несколько шагов, чтобы не было соблазна сломать ему нос. — В любое время, — отозвался тот. — Я повторяю, только попробуйте нарушить эдикт и можете прощаться с золотыми погонами, — сказал Иван Федорович. — Ничего, не привыкать, — огрызнулся я. — Да, мы все прекрасно знаем, что вы, контр-адмирал, уже два раза теряли свои очки опыта, и снова, благодаря каким-то волшебным обстоятельствам, восстанавливались в звании», произнес Иван Федорович. «Но не рассчитывайте, что у вас и в третий раз это получится». «Что же касаемо вас, Александр Михайлович?» Командующий повернулся к Красовскому. «О погонах этого господина не беспокойтесь», — перебил я Самсонова. «Мертвым они не нужны». «Замолчите, Васильков, ради Христа», — взмолился Иван Федорович, устав от наших с Красовским препираний. «Хватит поясничать». «Лучше поведайте нам историю вашего чудесного воскрешения, ибо ничем другим я ваше возвращение назвать не могу». «Долгий разговор, господин командующий. У меня не было желания посвящать некоторых из присутствующих в перипетии моих приключений в Бессарабии. Скажу лишь одно. Я привел назад Афину, вернул Абдул-Кадир, за который, кстати, получил от вас Иван Федорович нагоняй. «По делу получил», — отмахнулся Самсонов. «Но сейчас-то? Что сейчас?» — Хочешь, чтобы я при всех извинился и начал тебя благодарить? — пожал плечами командующий. — Не дождешься. Абдул-Кадир — это твои откупные, чтоб не попасть под расстрельный взвод. — Покорнейше благодарю, — поклонился я. — Не за что, — буркнул в ответ Иван Федорович. — А за то, что на двух кораблях со мной вернулись полторы тысячи пленных русских космоморяков, тоже никакой награды не будет, — усмехнулся я. — Это твой долг, Васильков, не бросать в беде товарищей, — заключил адмирал Самсонов. «Молодец, что бы ручил. Выпишу тебе грамоту». «Тогда остается последний козырь», — загадочно усмехнулся я. если и из-за него я не получу награды, то не знаю, за что еще можно получить». «Получить ты получишь, и еще как. Только уж точно не награду», — воскликнул командующий. «Что там у тебя еще припасено?» «Ближайшие планы американского командования по захвату системы Таврида вас устроят?» «Не милей чушь», — отмахнулся Иван Федорович. «Я, конечно, понимаю, что для Янки ты уже стал своим в доску, но не настолько, чтобы посвящать тебя в свои планы. И все-таки они мне известны, и за них я ручаюсь». «Говори». Самсонов принял деловой вид, усаживаясь за стол и кивком головы приглашая всех остальных последовать его примеру. «Это военный совет?» — уточнил я, косясь на Красовского. «Пусть будет так», — ответил Самсонов. «Говори, что знаешь, и откуда ты это знаешь». Взгляды всех присутствующих обратились на меня. «Предположите сами. Не играй со мной, Александр Иванович», — предупредил меня командующий. «Не шути с огнем». Я продолжал молчать. «Хорошо», — сдался Иван Федорович, которого все эти дни терзали думая о тех самых планах Янки, которые я собирался сейчас рассекретить. «Главным вопросом остается, куда направят Парсон и Джонс в свой первый удар, когда запасутся топливом». По моему мнению, Херсонес-9 является главным призом в военной кампании за систему Таврида, и так как сегодняшнее расположение флотов противника этому сопутствует, именно сюда прибудут янки. Зажав наш Черноморский флот с двух направлений, одновременно со стороны Херсонес-5 и со стороны перехода Таврида-Тарс, где сейчас формируется эскадра контр-адмирала Буховски, американцы одним ударом, всеми имеющимися силами, захотят покончить с нами. Вот мое мнение. Самсунов важно оглядел своих дивизионных адмиралов, ища поддержки и находя ее у большинства из них. «Теперь поведай нам, что на самом деле задумали Джонс и Парсон», снисходительно улыбнулся командующий, считая, что он и без секретной информации прекрасно знает о планах врага. «Все верно, Иван Федорович», кивнул я соглашаясь. «Вот видите, не нужна нам разведка, когда черноморским императорским космофлотом командует такой умный адмирал, как я». — улыбнулся Самсонов, зардевшись от важности. «Только с одной маленькой поправкой», — продолжал я. «Что еще за поправка?» — недовольно нахмурился командующий. «Они обязательно придут к Херсонесу-9 и сделают это, как вы правильно сказали, одновременно, только атакуя Черноморский флот не с двух направлений, а с трех». Не менее снисходительно улыбнулся я. «И только после того, как янки возьмут под полный контроль переход Таврида-Екатеринославская», И поверьте, если им это удастся, больше они от этих врат не отойдут ни на шаг. — Откуда такая уверенность? — недоверчиво спросил Иван Федорович, несколько уязвленный моим уточнением. — Выкладывай, Васильков, от кого информация. Иначе возникает подозрение, что это ты сам от балды сейчас придумал, чтобы снова обратить на себя внимание. — Делать мне больше нечего. Я же не Красовский. — отмахнулся я, ничуть не обидевшись на этот бред со стороны Самсонова. «Тогда говори, откуда знаешь о планах Янки?» «Так скажем, из проверенных источников», — уклончиво ответил я, не желая разглашать имени человека, открывшего мне замыслы американского командования. «Самсонову не сказал, но вам-то поведаю, что информацию мне передал, а вернее попросту выболтал наш старый знакомый Абадая Смит, с которым мне удалось побеседовать в эфире во время конвоирования моих кораблей американцами по своему сектору контроля». Когда Афина и Абдул-Кадир вошли в Тавриду в сопровождении флагмана Кирка Байо и представили перед очами Нейтана Джонса, тот хотел было расправиться со мной и к Жилый, жилой, но не стал этого делать. Командер Байо дал мне слово, еще находясь в системе бесарабия во время боя с мякежниками федератами что не допустит расправы над моими экипажами и захвата моих кораблей после нашей победы над Дрейком. Именно в результате наших с Байо договоренностей Мы раскидали эскадру федератов в битве за переход. При этом я не только не стал уничтожать флагман Итана Дрейка Амаху, но и позволил нескольким кораблям его эскадры также покинуть сектор боя. В частности, не дал разобраться киркубая с саут дакотой и крейсером Лимой. Зато совершенно не возражал над расправой учиненной янки над мятежным 11 корпусом морской космопехоты генерала Топсона и его 15 большими десантными кораблями. Байо и Джейк Кенни на славу поохотились. Ни один из БДК не смог уйти от их мести. Так вот, после победы над Дрейком, защищенной договоренностями с командором Байо, и под охраной его же флагманского линкора «Индиана», я нырнул в Тавриду, где Афину и Абдул-Кадир встретили три десятка боевых кораблей, готовых растерзать русские корабли за считанные минуты. Этого хотели многие, в том числе Нейтон Джонс-старший, Но принципиальность Кирка Бая помешала американцам расправиться с двумя одинокими кораблями Раски. Джонс же был так рад победе над своим кровным врагом Дрейком, что снисходительно отнесся к нам и приказал Таге пропустить русские линкоры в сектор контроля Черноморского космического флота. По пути следования Афину и Абдул-Кадир сопровождал практически весь шестой американский флот, в том числе среди кораблей такого своеобразного конвоя был и старый добрый крейсер «Йорктаун», с командиром которого я и пообщался. Раскрутить безумолку болтающего об Адаю Смита не составляло большого труда, и в какой-то момент Толстяк проговорился о результатах недавнего совещания, проходившего на борту флагманского авианосца вице-адмирала Джонса, на котором последним было принято принципиальное решение, как только корабли шестого флота дозаправятся, идти к переходу «Таврида Екатеринославская», чтобы окончательно заблокировать Черноморский Императорский флот внутри системы. Об этом я и поведал Самсонову и остальным. «Не верится мне что-то», — хмыкнул Иван Федорович, почесав подбородок. «Атака Черноморского флота со стороны американцев должна произойти как можно быстрее, чтобы мы не успели восстановить поврежденные в предыдущих боях корабли. С каждым следующим днем мы будем становиться все сильнее, поэтому янки, если не дураки...» то первый свой удар направят именно на Херсонес-9. «Вот потому, что перед нами не дураки, американцы сначала займут переход Таврида-Екатеринославская», спокойно повторил я. «Сколько бы мы ни восстанавливали наш передевший флот, до отказа загружая местную вершь, мы не сможем сравняться по характеристикам и количеству боевых вымпелов с американцами. Из этого следует, что неважно, сколько русских кораблей будут встречать флоты Парсона и Джонса у Херсонеса, Они все равно потерпят поражение. «Не каркай», — огрызнулся на меня командующий, при этом не забыв перекреститься. «С теми силами, что у нас есть, мы проиграем главное сражение за систему в любом случае», — продолжал я. «Только с двумя отличиями. Будет ли у Черноморского флота шанс отступить в звездную систему Екатеринославская с возможность дождаться подкреплений и взять реванш? Или такой возможности, если Джонс в ближайшее время подойдет к искомому переходу, — У нас не будет. Выбор за вами, господин командующий. Теперь все сидящие и стоящие напротив Ивана Федоровича смотрели на него, а не на меня. — Так, надо все хорошенько обдумать, прежде чем принимать столь важное решение, — занервничал адмирал Самсонов, видя, что, по крайней мере, половина из присутствующих поддерживает меня. — Через четыре стандартных часа соберемся еще раз, уже на официальное совещание, после того, как перепроверю информацию, — и дождусь данных с наших разведывательных зондов. Также на совещании мною будут приняты решения по реорганизации флота». Последняя фраза очень интриговала, но никто не решился уточнить, что имел в виду Самсонов под так называемой «реорганизацией».